Несподручно, сила не та, чтоб лес ворочить. Сила у тебя за четверых. Все может быть, но силу надо расходовать, умеючи. Не равен час надорвешь жилы, а ради какой корысти. Не буду я тебя устраивать в лесники. Ишь ты как! Привечаешь, крякнул Филимон Прокопич, поднимаясь с лавки. А вроде сын мой, а... Истинно сказано, и станет сын врагом отца своего. Брат подымется на брата, а сама земля остынет. Не будет ни тепла, ни людства, никакой другой холеры, вещал Филимон Прокопич, и еще скажу тебе. И тут только Филю осенило, перед ним вовсе не Демид, а братан Тимофей, каким он запомнил, когда брат приехал из Петрограда, и поджарость та же, И племена спины, и разлет бровей, и малая горбина на носу, и лбина Тимохин. Так вот, что подмывало под сердце Фили, когда он вошел в клетушку Демида. Он встретился с Тимофеем, истинно так. Удружил мне, тятенька, царствие ему небесное, — ворохнулась тяжелая дума. Если умом раскинуть, в каком родстве я состою с Демидом? Кто он мне? Сын? Аль-братан. В самом деле, кто Демид Филимону Прокопичу? По жене Милане, как будто сын, а если взять по Прокопию виденечу, от которого Демид на свет появился, то брат выходит. И кем будут доводиться Фили дети Демида? Внучата или племянники? Ах ты, я, критя в почке, сокрушался филя, топчась на одном месте. Стыдобушка-то какая, а? «Ну, я пойду, прощивая», — заторопился Филимон Прокопич, запахаваясь полушубком. Демид удивился, что за перемена произошла с отцом. «Погости», — пригласил сын, — «схожу в столовую, обед принесу. Мы хоть и бедно живем, а щи в столовке имеются». «Спасибочки на приглашение, Бищев обойдусь». «А ты что ж к матери не наведываешься? Уж если ко мне...» Прислон не держишь, то про мать-то по что запамятовал. Демид сказал, что скоро переберется в Белую Елань и будет там жить. Сплав контору откроем. Еще одну контору? Повелось же. В колхозе у нас контора, в сельсовете тоже секретарь пишет. В леспромхозе еще одна контора, и прииск открыл свою контору ловко. А мы-то жили, екре ее никаких контор не видали. Вы жили! усмехнулся Демид, и опять Филе показалось, что даже усмешка у Демида Тимохина. «Одни молились из избы в дырку на восток, другие — на рябиновый крест, холстом покрывались и дерюгой одевались, и тоже жили. Оно так, из холста не вылазили», — поддакнул Филимон Прокопич, а сам подумал. Истинный бог вылитый, Тимоха, и голос с той же глухостью и глазами пробирает до нутра, как Тимка, Аказия. Что же происходит, а? А сын Демид спрашивает. Хотя бы тополевый толк, к чему он привел? Уфили захолонуло внутри, будто схватил сгоряча ковшик квасу со льдом. Толк-то пропади он пропадом. Ты ж ему веруешь, я-то... «Что ты, Тимоха!» — вырвалось у Филимона Прокопича. Господи, помилуй Тимофея, вспомнил к добру ли? Демид потупился и смял в пальцах махорочную цигарку. Он не раз слышал от односельчан, что очень запохаживает на дядю Тимофея, и что Филимон Прокопич ему не отец. Но в каком же дурацком положении оказался сам Филимон Прокопич, менее всего повинный во всей этой истории? Раздевайся, отец. Я сейчас схожу в столовку, что-нибудь сготовят. Медвежатины попрошу поджарить. Пост, но не Мясного на дух не подпущу до самой Пасхи. Разве постных щец похлебать?